не подписавшим никаких признаний. В прошлом он был революционным балтийским моряком, и после всевозможных допросов его оправдали, выпустили и дали гражданскую работу. Однако через шесть месяцев он был арестован вновь, и судьба его неизвестна. Однако, как сообщил на 22-м съезде партии Хрущев, много замечательных командиров и политических работников Красной Армии дали нужные показания. Их убеждали, убеждали определенным способом в том, что они или немецкие, или английские, или какие-то другие шпионы. И некоторые из них признавались даже в тех случаях, когда таким людям объявляли, что с них снимается обвинение в шпионаже Они уже сами настаивали на своих прежних показаниях, так как считали, что лучше уж стоять на своих ложных показаниях, чтобы быстрее кончились истязания, чтобы быстрее прийти к смерти. Один командир дивизии, например, показал, что он завербовал всех командиров в своей дивизии до командиров рот включительно. Подобных примеров можно привести множество. Вполне естественно, что между НКВД и армией Существовало соперничество во многих областях. То обстоятельство, что НКВД располагал собственными крупными вооруженными силами, само по себе действительно на армию действовало раздражающе. Но НКВД особенно нетерпимо относился к тому, что сеть советской военной разведки за рубежом работала в известной степени независимо от иностранного отдела НКВД и всячески старался забрать ее в свои руки – Когда Тухачевский был арестован, НКВД получил полный контроль над этой сетью. Почти все военные агенты были вывезены в Москву из-за границы и расстреляны. Урицкий, с 35 года занимавший пост начальника про РКК, был арестован в ночь на 1 ноября 37 года и вскоре погиб. Предшественником Урицкого на этом посту с 20 по 35 год был Берзин – По происхождению латыш Берзин в 1919 году кратковременно занимал пост в советском латвийском правительстве. После передачи дел Урицкому в 1935 году он был послан в Дальневосточную армию. Оттуда Берзин попал в Испанию, став фактически командующим республиканской армией под псевдонимом Гришин. Берзин не ладил с сотрудниками НКВД и по возвращении из Испании был расстрелян, по-видимому, 29 августа 1938 года. Командир интернациональной бригады в Испании генерал Кледер, советский командир, замаскированный под канадца, чтобы соблюсти международный декорум, был арестован и, по-видимому, казнен прямо в Испании. Комбриг Горев-Скаблевский прославился в битве за Мадрид. По возвращении в СССР он был удостоен высоких почестей. А полгода спустя героя Мадрида оклеветали, и он погиб в Москве. Есть сведения, что Скоблевского арестовали через два дня после вручения ему ордена Ленина. Среди советских военных, побывавших в Испании во время Гражданской войны, дальнейшими жертвами были старший военный советник в Испании Григорович Григорович, В дальнейшем получивший звание командарма на Дальнем Востоке и выдающийся советский летчик Дуглас, впоследствии командовавший советскими военно-воздушными силами под именем генерал-лейтенанта Смушкевича. Оба они были расстреляны в 1941 году. Маршал Малиновский, тоже сражавшийся в Испании, рассказывает, как он не подчинился двум приказам возвратиться в Советский Союз. Третий приказ «возвратиться» пришел уже с угрозой, что Малиновского будут считать невозвращенцем. После этого Малиновский вернулся в Москву. По счастью, тогда, когда худший период террора был уже позади. Как известно, маршал Малиновский благополучно пережил террор и позже, до самой своей смерти, занимал пост министра обороны. Не очень везло и советским гражданским лицам, побывавшим в Испании. Антонов Овсеенко, занимавший деликатный пост советского генерального консула в Барселоне, погиб так же, как и советский посол в республиканской Испании Розенберг.